Глава 23. Когда Фридриха связали и унесли, мы с Ковендишем сели за стол. Сначала он рассказал мне все, что произошло в Северном Круге, после того, как я убыл оттуда. В принципе, особо много времени это не заняло. После этого я уже более долго и обстоятельно рассказывал ему обо всем произошедшем во время моего пути в Рим. «Сказал бы я тебе». Только и покачал головой Ковендиш, когда я закончил. «Что сказал бы?» «Много всего сказал бы. Столько всего пропустил из-за тебя. Ну, допустим, твой путь закончился бы на озере Рендина, когда у тебя не получилось бы укротить демонического скакуна». «Я попросил бы Бога-покровителя, и все бы получилось», – отмахнулся Ковендиш. «Скажи мне лучше вот что». «Что?» Ты думаешь, Ливия согласится стать императрицей? Во-первых, у нее нет выбора. А во-вторых... А во-вторых, кто ее спрашивать будет? Это... Что? Это нечестно. Жизнь вообще такая штука, в которой не всегда есть место честности. Главное, чтобы в ней было место чести. Ты видел, какими глазами она на тебя смотрит? Что, не понял? Ливия. Что, Ливия? «Ты не врубаешься?» «Ковендиш, что за манера речи?» «Ой, ладно, на себя посмотри. Кто только что с тираном обсуждал, где у мира жопа?» «К делу давай!» «Ты серьезно не видел и не понимал, как именно на тебя смотрит Ливия?» «Нет», — состояние крайнего удивления покачал я головой. «Скажи мне спасибо, теперь знаешь. Я только коротко выругался». «Это ты про кого?» – удивленно посмотрел на меня Ковендиш. «Это я не сдержал эмоции без конкретной привязки», – покачал я головой. Ринар, что?» «И что ты будешь делать?» «Я? Я ничего не буду делать». Как бы Ковендиш сделал жест очень похожий, показывающий, что снежный ком с горы катится и нужно с этим что-то делать. «Ливия? Что Ливия?» «Решение будет за ней, выбор будет за ней», – исправился я. «Какой выбор? Жить ради себя или ради мира и империи? Но у меня есть мысли», – я задумался надолго. «Эй!» – через несколько минут, устав ждать, окликнул меня Ковендиш. «Да, да-да», – кивнул я, – «есть у меня мысли». Я это уже слышал. «Никлас спас Ливию от уничтожения души». И если он, конечно, не первоклассный ментат, могущий меня обмануть, он ее любит всем сердцем и живет только ради нее. Если сделать его первым советником императрицы, то, в принципе, через некоторое время... Слушай, Ренар, что? Мы, когда были здесь в прошлый раз, я нашел интересную улочку. А когда мы были здесь в прошлый раз? Перед балом, когда ты у Альбы отсыпался. И ты нашел интересную улочку? Ну да. Ты же должен был в номере сидеть безвылазно. Ну вышел погулять немного. Кавендиш, ты должен был. Ладно, ладно, был молот и глупый, и не слушал старших, не брюжи только. Так вот, в общем, улочка эта длиной меньше, чем в поллиги, но там буквально в каждом доме на первом этаже находится бар. Учитывая плотность и конкуренцию, в каждом баре есть самые разные фирменные напитки. И можно заходить в каждый из них, чтобы пропустить стаканчик, а после идти в следующий. Ты это к чему? К тому, что во всем происходящем без как минимум пол-литра крепкого поила просто не разобраться. Что ты на меня так смотришь? Квендиш, я сейчас, до момента собрания ассамблеи, фактически нахожусь в роли узурпатора. Мне нужно написать речь для высокого собрания, изучить состав всех участников из первого сословия, обдумать примерные тезисы для новой доктрины развития империи, найти ответственных для уничтожения мест силы, поддерживающих разломы в открытом состоянии, понять, как равнозначно компенсировать убытки фамилиям, чьи места силы будут уничтожены, «Это все на минуточку, только лишь для начала. А ты предлагаешь мне сейчас идти на какую-то улицу?» «На улицу арбитра Петрония?» «Неважно. Короче, ты сейчас в такой ситуации банально предлагаешь мне идти с тобой накидаться алкоголем?» эм, «Ну да. Ты же не будешь ночью изучать делегатов и составлять тезисы новой доктрины?» «Именно этим я и собирался заняться». Так можно это сделать со стаканом в руке? В чем проблема? Ты будешь думать, а я тебе советом помогу. Мы поможем. Воронцова возьмем, Гомера. О, кстати, если не хочешь упиваться сильно, попроси у него артефакт нейтрализующий. Далеко эта улица? Да тут, считай, рядом, только в Каталану спуститься. Туда полчаса ехать. За три минуты доберемся. Порталы не работают. Я с твоим безумным штурманом, мастером посадок. Как его там? Капитан Гонстат. Имечко, конечно. Язык сломаешь. Гонстат. Боги, за что ему такое? Это фамилия. Ха, какая разница. Короче, я с ним уже договорился. Он готовит, вернее, уже наверняка подготовил корабль к вылету. Как ты с ним договорился? Он же только мне подчиняется. Ну, так я и сказал, что это твой приказ фыркнул Ковендиш. «Ну так что, мы идем?»